Глава седьмая Иоши я нашел в лесу за усадьбой. Тануки сидел на стволе поваленного дерева и в своей соломенной шляпе издали походил на кунг-фу панду, которого перекрасили в серо-коричневый цвет. Заметив меня, он приветливо помахал лапой и, закинув на плечо мешок, подхватил с земли небольшую корзинку. Выглядел енот довольным и вполне отдохнувшим. «Ну а хрен ли не отдохнуть, когда твой дом под каждым кустом?» «Привет». Я подошел к Иоши и кивнув на корзинку, поинтересовался. «Мы еще и за грибами пойдем? «Зачем ходить? Я уже...» Инот довольно оскалился и, откинув прикрывающий корзину лист, продемонстрировал мне пару десятков грибов, которые были чем-то похожи на белые. «Так, эээ... Они же только осенью вроде растут». Это мацутаке. И для тех, кто не умеет искать, они даже осенью не растут. Мацутаке. В переводе с японского сосновый гриб. Особенно ценится в японской, китайской и корейской кухнях за специфический сосновый аромат и изысканный вкус. Еще больше оскалился Иоши. А тот, кто умеет, он и летом найдет. А ты у нас, значит, специалист по грибам. Усмехнулся я и кивнул в направлении гор. Ладно. «Раньше сядем, раньше слезем. Давай, показывай, в какую сторону нам идти». «Куда сядем?» — непонимающе посмотрел на меня енот. Но, очевидно, сообразив, что эта поговорка, махнул лапой и заковылял между деревьев на юг. Странное дело. По логике вещей енотам, как и медведям, удобнее передвигаться на четырех лапах. Но и Иоши это словно не знал. Корзинку с мешком, опять же... Можно, не напрягаясь, нести в зубах или, на крайний случай, передать мне. Можно, наконец, просто обернуться и идти нормально на двух ногах. Но, видимо, так ему было удобнее. И Оша шел впереди, покачиваясь из стороны в сторону, как цирковой медведь. И по скорости ходьбы ничуть не уступал человеку. Вокруг шумел густой смешанный лес. Я не очень разбираюсь в породах деревьев, но, по ощущениям, словно вернулся назад в Подмосковье. Высоко в кронах перекрикивались на разные голоса птицы. В траве шуршала какая-то звериная мелочь. Порхали между деревьев огромные бабочки, громко стрекотали кузнечики. Пару раз в пределах видимости мелькали заячьи уши. А на небольшой поляне мы встретили настоящую рыжую лесу, которую и Иоши по какой-то причине обругал прошмандовкой. Светло-рыжая размером с небольшую собаку лисица стояла на краю поляны. Глядя на нас с большим любопытством, и даже не пытаясь никуда убежать. Не знаю уж, чем она так насолила Тануки, но меня скорее интересовало другое. «Слушай, а ты не боишься, что тебя люди в таком виде обнаружат в лесу?» — поинтересовался я, как только мы вышли на широкую тропу. «Тут же полно народа в округе». «Да, не то чтобы боюсь», — пожал плечами енот. «Но не хотелось бы мне с ними встречаться, а то ведь достанут своими глупыми просьбами». «Это какими?» «Разными!» — поправив шляпу, вздохнул Иоши. «Но в основном или сакэм свари, или дай подержаться за яйца!» «За яйца?» — поморщился я. «Это как?» «Как, как?» — буркнул енот. «Как обычно, руками. Люди считают, что если потрогать мошонку-тануки, то до конца года им будет улыбаться удача». «Что, в самом деле?» — хмыкнул я. И посмотрел на енота. Вот так прям и будет улыбаться. Не знаю, как там на самом деле, но у меня от этих прикосновений удача то как раз и уходит. Косясь на меня с опаской, обиженно пояснил енот. Они словно ее забирают, понимаешь? Так что. Э, э, успокойся, сообразив, куда он клонит, покачал головой я. Мне твои яйца без надобности. Я и свои-то не сказать, чтобы часто трогаю а чужие даром не сдались, так что можешь не париться. — Да я вообще никогда не парюсь, — озадаченно хмыкнул енот. — Мне и реки, чтобы помыться, хватает. — Париться — это значит заморачиваться или переживать, — пояснил я, кляня в уме трудности адаптации. — В общем, у нормальных пацанов не принято щупать чужие мошонки, а удачи мне хватит и так. — Вот ты хорошо, — заметно успокоившись, оскалился Иоши. «Не, так-то мне, конечно, не жалко». «Проехали», — оборвал я эту скользкую тему. «Лучше расскажи мне о духе горы. Что этот камень из себя представляет? И за что он убил Асура?» «Да откуда же я знаю?» Удивленно пожал плечами енот. «Я же его ни разу не видел. Просто спросил у него разрешения, а потом почувствовал, что хозяин горы не против поручить мне эти три деревеньки и ту часть леса, по которой мы идем». Что же насчет Асура? Меня в то время здесь еще не было, но для убийства этих тварей не нужно причин. Ни людям, ни нормальным йокой, ни дожками. Если Асуры раньше держали людей, как Скот, то после изгнания за горы они лилеют надежду о возвращении и полном уничтожении человечества. Даже Сет с его ненавистью к живым не так страшен, как эти твари. Владыка не может покидать нижний мир, а асуры здесь жили с зари времен. А то место, куда мы идем, ты его чувствуешь или как? Могилу Асуры чувствует большинство обитателей леса, опустив взгляд, буркнул Тануки. Люди туда не ходят, а я иногда бываю, но близко не подхожу. Да ты сам все поймешь, как только увидишь. Тропинка уводила вверх, но идти было легко. И примерно за пару часов мы добрались до большой поляны, посреди которой лежала груда серых камней. То, что мы на месте, стало понятно по одному только виду пожухлой травы и полному отсутствию живности. Камни тоже будто сложили специально. А само это место сильно диссонировало с окружающим лесом. Словно кто-то распылил здесь пару цистерн кислоты. Или еще чего похуже. «Вот! Это началось вчера днем. Остановившись на краю поляны, Йоша кивнул на траву и озабоченно посмотрел на меня. «Если не остановить...» «Надеюсь, камни двигать не нужно?» «Нет», — покачал головой енот. «Кости Асура лежат на земле чуть правее этих булыжников». «Ясно», — кивнул я. «Ну, пошли тогда. Чего стоять?» То, что тут нечисто, я почувствовал, сделав первый шаг на поляну. По ощущениям, словно ступил в другой мир. В лицо пахнуло вонью аммиака. Дышать стало чуть тяжелее. Почва под ногами стала заметно тверше. Следуя указанию... Я принял правее и направился к куче камней. Иоши понуро побрел следом. Судя по поджатым ушам и обеспокоенному виду, енот отчаянно трусил, но все равно не отставал ни на шаг. Сам я тоже испытывал лёгкий мандраж, как это бывает, когда впереди неизвестность. Впрочем, несмотря на отвратительные предчувствия, я ни секунды не сомневался в правильности принятого решения. Если быть совсем уж откровенным, то меня мало заботили местные крестьяне, которые могли как-то там пострадать. Я слишком недолго здесь пробыл и до сих пор не отделался от чувства, что все они являются декорациями фильма о средневековой Японии. Нет, кенджи, аки, монахов и даже тех дураков на дороге мне, конечно, было бы жаль, но дело тут совершенно не в этом. То дерьмо, что лежало возле камней, было как-то связано с парнем, в теле которого я сейчас пребывал. Если не мне, то кому еще ответить по его счетам? Да, мне совершенно не хочется становиться тем, за кого меня принимают, но и отказываться от этого я тоже не собираюсь. Судьба! Она ведь все равно тебя найдет, и лучше встретить ее во всеоружии. Кости Асуры лежали возле большого голового валуна, частично присыпанные землей и мелкими камушками. Судя по размеру и форме, их обладатель на человека не был даже похож. А особенно доставлял череп полукруглый с двумя рядами мелких зубов и перекрещивающимися клыками кости слишком длинные и тонкие ребра наоборот широкие а из позвонков торчат короткие кривые шипы судя по всему этот непонятно кто передвигался на двух ногах и был выше меня примерно на голову из вещей сохранились только обрывки кожаных ремешков и засыпанный землей мешок из непонятного потрескавшегося материала Небольшой, размером из подсумок, с двумя потемневшими пряжками и иероглифом на боку. Интересно. Но трогать его пока что не стоит. Вот закончим тут все дела, и тогда поглядим, что там внутри. Ну и чего? Я положил ладонь на рукоять меча и вопросительно посмотрел на Иоши. Можно рубить? Ты что? Тануки испуганно округлил глаза. Мне же нужно еще подготовиться. Как скажешь пожал плечами я, и, усевшись на небольшой камень, стал наблюдать за приготовлениями. С сомнением окинув взглядом площадку, нот достал из мешка небольшой коричневый коврик и, расстелив на земле, выставил на него три небольшие бронзовые курильницы. Точно такие же я видел в святилище Каннон. И поэтому знал, что они из себя представляют. Насыпав в курильнице щепок, Иоши принялся разжигать огонь, и пока он возился с огнивом, Я снова посмотрел на присыпанный землей мешок. Странное какое-то чувство. Несмотря на ту мерзость, которая висела в воздухе над поляной, я чувствовал, что от этого мешка чем-то фонит. Жутким и в то же время каким-то родным. Словно огромный страшный пес, лежащий на пороге твоего дома. Защитник, который, не задумываясь, отдаст за своего хозяина жизнь. Я потряс головой, отгоняя на вождение, И собирался уже посмотреть, что там лежит, когда Иоши развел наконец свой огонь. С опаской, поглядывая на кости, енот расставил курильницы вокруг черепа твари так, чтобы они образовали правильный треугольник. Затем вернулся к сумке, вытащил из нее небольшой мешочек и, развязав его, посмотрел на меня. Я сейчас высыплю на угли порошок лотоса и начну читать мантры, пояснил он, кивнув на курильницы. Как только дым станет густым и пойдет вертикально вверх, начинай рубить череп. Тебе достаточно разделить его на три части любого размера. Как только это будет исполнено, выкидывай в сторону обломки, клади на место черепа любую кость и тоже руби ее на три части. Твоя задача — расколоть все кости Асура, все до одной, это важно. А «Разве камнем его разбить нельзя?» — кивнув на череп, уточнил я просто ведь так выйдет гораздо быстрее». «Нет», — покачал головой енот, — «камнем невозможно, он просто не расколется, тут нужна только холодная сталь». «Ну, мечом так мечом». Я вытащил из ножа наружу и подошел к черепу, чувствуя себя при этом полным идиотом. «Не, ну а как еще такое можно назвать?» Взрослый мужик стоит с обнаженным мечом над костями, — а рядом шуршит перепуганный в усмерть енот. Хотя если взглянуть со стороны, то какой я нахрен мужик. Худощавый 16-летний пацан с мозгами взрослого дядьки. А поскольку мозги со стороны не видать, то и спрос с меня никакого. Ну, решил мальчик поиграть в экзорциста. И да, я прекрасно понимал, что происходящее ни разу не шутка, но осознать этого пока что не мог. Сложно привыкнуть к новой реальности, даже если ты уже хрен знает, сколько всего повидал. Пока я так думал, Тануки сапанул в курильнице порошка и, усевшись на коврик в позу толстого Будды, забубнил себе под нос какую-то хрень. Выглядел он при этом совсем не торжественно, возможно, потому что его мантры по интонациям напоминали считалку из далекого детства. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. В секунд примерно через тридцать из курильниц повалил густой белый дым. Но вертикально вверх он почему-то подниматься отказывался. То ли мантры были не те, то ли енот неправильно их читал. Но когда я уже задолбался стоять в напряжении, дым вдруг изогнулся тремя змеями и, соединившись над черепом, образовал непроницаемую полусферу. В следующий миг кости зашевелились, в лицо пахнуло резким запахом аммиака. «Бежим!» Очнувшись от транса, истошно завопил енот, и, побросав вещи, припустил к лесу. «Да, вот ты не верь после этого интуиции». Коротко размахнувшись, я рубанул по полусфере мечом, но пробить её у меня не вышло. По ощущениям, словно ударил палкой по стволу дерева. В ладонь вернулась отдача, лезвие отлетело от твердой поверхности, и хорошо, что хоть не сломалось. Да, наверное, стоило бежать следом за своим мохнатым приятелем, только вот какой в этом смысл? «Как ты далеко убежишь, если будешь драпать от всего непонятного?» «Мунайто? Древний герой? но но Не останавливаясь ни на секунду, я рубанул по одной из костей и неожиданно рассёк ее пополам. Памятуя об указаниях Иоши, я вторым ударом перерубил один из получившихся обломков и в следующий миг вдруг почувствовал смертельную опасность. Такое часто случалось со мной и раньше. Пуля снайпера, летящая в окно граната — замаскированная в траве растяжка. Достаточно убрать голову, уйти за стену или опустить взгляд, и ничего поганого не случится. В моей работе без интуиции никак. Вот и сейчас. Резко отпрыгнув от полусферы, я сделал три шага назад и на всякий случай прикрыл рукавом глаза. В следующее мгновение впереди сухо треснуло, полусфера ударила в небо столбом белого дыма, и из этого спецэффекта мне навстречу выступила жуткая тварь. Как я и предполагал, Асур оказался выше меня примерно на голову и со стороны напоминал одинокое пугало, на которое вместо тыквы водрузили змеиную морду. Глаза — желтые с прямым зрачком, кожа гладкая, серого цвета. Отсутствующая рука — это та самая кость, которую я успел перерубить. Но откуда на нем появилась кожа вместе с одеждой? Не успел я об этом подумать, как Асур резко подался вперед и, вытянув руку, швырнул в меня черный шар размером с человеческую голову. Не успевая среагировать, я машинально отмахнулся мечом. И это неожиданно сработало. Лезвие клинка перерубило непонятную мерзость, по руке до локтя пробежала короткая судорога, в лицо пахнуло гниением. В следующий миг единственная рука твари на глазах вытянулась и превратилась в клинок. Асур что-то проорал, кинулся на меня и нанес три хлестких удара завершив комбинацию выпадом. Тварь двигалась с запредельной скоростью, но и со мной произошло что-то невероятное. Охренев от его превращений, я прохлопал ушами начала атаки, но умное тело среагировало на рефлексах. На чужих, сука, рефлексах, поскольку для меня такая скорость недостижима. Двигаясь словно во сне, я блокировал три атаки урода, уклонился от укола клинком и сам в завершении успел провести выпад. Остреева Кизаси с глухим звуком ударила твари в ключицу. И я, добавив ногой в живот, снова отскочил на исходную. Асур отшатнулся, клацнув в тишине челюстями. Но, судя по виду, моя атака не нанесла ему никакого урона. Ты быстро учишься, враг! Отведя клинок в сторону, неожиданно прошипел он. Только это тебе уже не поможет. Произнеся это. Асур бросился вперед, и в этот раз удача от меня отвернулась. Купившись на обманный выпад, я сместился влево, подставляя под удар меч, и в следующий миг правый бок обожгла резкая боль. Торжествующе оскалившись, Асур выдернул из моего тела клинок, широко размахнулся, целясь отрубить голову, и в этот миг вокруг его глотки обвелась оранжевая удавка. Невидимая сила отбросила урода метров на пять назад и с хрустом приложила о камни. В следующее мгновение, в том месте, где находилась его голова, из земли с треском вырвался каменный шип. Тело Асура конвульсивно дёрнулось и затихло. «Сука!» Зажав рану ладонью, я опустился на землю и, тяжело дыша, посмотрел на невысокого старика, который шел ко мне от кучи камней. Боль была адская. Клинок твари пробил бок насквозь, и там, скорее всего, что-то задето. «Поганая рана!» И как же жаль, что все так быстро закончилось. Грохнувший Асура, старик внешне был похож на бомжа. В японском, конечно же, варианте. Невысокого роста, с гривы нечесанных слипшихся от грязи волос, в драных заляпанных тряпках он словно сбежал из детского мультика про домовых и прочую нечисть. Это если не встречаться с ним взглядом. В выцветших колючих глазах старика читалась спокойная сила а то, что он минуту назад вытворял, иначе как магии и не назвать. Нет, я, конечно, о чем то подобном догадывался. В мире, где боги реальны, магия просто обязана существовать. Только какое мне уже до этого дело? Старик выглядел раздраженным, словно его оторвали от какого-то важного занятия. Приблизившись, он смерил меня скептическим взглядом и с досадой в голосе произнес: «Ну, и чего ты расселся? Вставай, давай!» Нам с тобой в нефритовую пещеру нужно идти, а туда еще часа три добираться». «Ты с дуба рухнул, дедушка», — прошептал я в ответ, и, убрав от бока окровавленную ладонь, вымученно улыбнулся. «Какая нахрен пещера?» «Нет, конечно, можно было бы попытаться из одежды сделать тампон, но какой в этом смысл, если скорая все равно не приедет? Какой смысл дергаться, когда результат предрешен? Попить бы вот только» но мне, по идее, нельзя. Хотя теперь-то уж, наверное, можно. Заметив, наконец, что я ранен, старик понимающий поморщился, а в следующий миг брови его взлетели. «Ох ты ж!» — с досадой выдохнул он и быстро присел возле меня на корточки. Дальше произошло странное. Дед протянул руку, приложил ладонь к ране, и мое тело выгнуло дугой от чудовищной боли. По ощущениям, словно к телу приставили шокер, и необычный полицейский, а раз так в пять мощнее. Противная судорога пробежала волной по суставам и костям. Воздух застрял в груди, перед глазами вспыхнули оранжевые круги, но сознание я каким-то чудом не потерял. Язык тоже не откусил. Жаль только, что прибить этого урода не мог. Меч лежал на земле, руки не слушались. Я ж забыл, что ты недавно сюда пришел. В голосе старика мелькнули виноватые нотки. Только идти у тебя все равно не получится. Рану-то я залечил, но боль пока что останется. Хотя он посмотрел на меня и поинтересовался. Слушай, а где этот толстый хомяк? Ответить я в силу известных причин не мог. Тогда старик обвел взглядом лес у меня за спиной и, нахмурившись, проорал. «А быстро сюда!» Поморщившись от его крика, я положил ладонь себе на бок и выдохнул. От раны остался только рубец. И, судя по всему, внутри все так же срослось. Чёрт. Но это же охренеть, какая хорошая новость. Залечить такую рану одним только касанием и никаких тебе госпиталей с неотложками? Нет, этот мир мне определенно нравится. Ну а боль я как-нибудь перетерплю. «Спасибо», — благодарно прошептал я и попытался изобразить улыбку. «Мозги бы тебе вправить как следует!» Смерив меня взглядом с досады, буркнул спаситель. «Зачем лес неподготовленным? Меня Хосу Само из ретрита выдернул на помощь тебе. Полгода всего-то оставалось». Ретрит. Английское «ретрит». Уединение, удаление от общества. Русский литературный затвор. Английское слово, вошедшее в русский язык, как международное обозначение времяпрепровождения, посвященного духовной практике кому-то, сан как хорошо, что вы пришли!» В голосе енота, прозвучавшем у меня за спиной, слышались фальшивые нотки. «Я как раз только о вас подумал». «Подумал он!» В Глаза старика добро прищурились. Привел, значит, парня и бросил?» «Я не бросал!» скосив на меня взгляд, виновато буркнул енот. «Думал, он следом бежит. Когда сообразил...» Иоша выглядел расстроенным но я его совсем не винил. Тануки предупредил меня об опасности, поэтому никаких претензий быть не могло. Что же до остального, сюда я пришел сам, по своей воле, и никто меня не приводил. Енот нормально описал ситуацию, и выбор оставался за мной. «Эй, чего ты стоишь?» — рявкнул, закипая Макамото. «Не видишь, что происходит с твоим приятелем?» Иоша вздрогнул и посмотрел на меня. Глаза его округлились. Сейчас! покивал он, и обогнув по большой дуге труп Асура, побежал в сторону кучи камней. «Хвостатое племя! Глядя ему вслед, хмыкнул старик, затем посмотрел на меня и добавил: Ладно, посиди пока, а я пойду взгляну на нашего гостя. Пока он шел к телу Асура, Иошид добежал до своего мешка и вытряхнул из него все содержимое. Подхватив с земли выпавшие корешки, Енот сунул их себе в пасти, и, жуя на ходу, побежал обратно. Добравшись до меня, он сплюнул эту гадость на лапу и без особых церемоний засунул мне в рот. Я даже сообразить не успел, насколько быстро это произошло. «Жуй, давай!» Видя мой возмущённый взгляд, хмыкнул Иоши и клацнул пару раз челюстями, изобразив, как я должен это исполнить. «Сука! Такой горечи я не ощущал никогда!» А та кора дубок, которой мама заставляла меня полоскать рот, даже близко с этим дерьмом не сравнится. Челюсти свело аж до вывиха. Во рту все задеревенело, как от укола ледокаина. Но в голове неожиданно прояснилось, так словно я нанюхался на шатыря. Спустя минуту горечь отступила вместе с болью. И я почувствовал, что могу даже встать. Нет, слабость еще, конечно же, оставалось В боку колола, как после бега. Но жизнь определенно налаживалась. И что это было? Сплюнув на траву остатки мерзости, я возмущенно посмотрел на Иоши. «Гендзя Макамото — не лекарь!» Неправильно истолковав мой вопрос, пояснил енот. «Рану-то он может залечить любую. Но после этого человек будет испытывать двукратную боль и не сможет потерять при этом сознание. Это как плата за заживление, понимаешь?» «Ага», — усмехнулся я. «А лечится оно пережевыванием этой горечи?» «Да», — кивнул енот, — «корень живицы и слюна тануки имеют способность блокировать резкую боль сроком примерно на сутки, так что если у тебя потом не перестанет болеть, то корешков у меня еще много». «Спасибо, но, надеюсь, все обойдется». Я подобрал меч и, убрав его в ножны, посмотрел на отшельника, который, склонившись над трупом Асуры, что-то внимательно изучал. «Не, я в первые же секунды догадался, что это тот самый заклинатель гендзя о котором говорил Кенджи. Но одно дело услышать и совершенно другое — воочию лицезреть все эти чудеса. Сейчас, когда способность мыслить вернулась, я прикинул, как оно все произошло, и натурально подвис. Мокомотон накинул на Асура петлю с расстояния свыше 40 метров, а потом с тридцатин наколдовал шип который поставил в бою финальную точку. Блин, а как оно так работает? Не сама магия, а именно ее применение. Заклинание тут самонаводящееся? Или старик-снайпер и одновременно с этим ковбой? Накинул аркан и засадил потом пулю в голову? Интересно, а сам я когда-нибудь так смогу? — Ну, чего, оклемался? Подойдя, поинтересовался отшельник. — Идти можешь? — Да, — кивнул я и, поднявшись на ноги, отвесил стандартный поклон. «Спасибо, Мокомото-сан, за помощь и излечение». Старик покивал и, смерив меня взглядом, поинтересовался. «С чего ты решил, что эту тварь можно поразить сталью? Ты ведь даже ей и царапины не нанес. «Мы не собирались ни с кем драться», спокойно глядя ему в глаза, пожал плечами я. «Иоши сказал, что разрубить кости будет достаточно». Иоша, значит, сказал». Макамото вздохнул, посмотрел на погрусневшего Тануки и перевел взгляд на меня. «Как ты думаешь, Таро, почему эти кости пролежали тут семь лет, абсолютно никого не заботя? Ты считаешь, мы тут все идиоты?» «Полагаю, что никто не считал их опасными». Чувствуя в его вопросах подвох, я тронул подбородок и задумчиво посмотрел на Иоши. «Но почему же тогда Асур ожил?» «Потому что это был не Асур!» — ответил старик и перевел взгляд на Тануки. «Если бы кто-то проводил больше времени в медитациях, вместо того, чтобы пить и шляться по девкам, то, возможно, он бы смог отличить тьму от хаоса». «А кто это тогда был?» — поморщился я. «Не знаю», — покачал головой Мокомото. «Но определенно, эта тварь была порождением Сета, и ждала она тут тебя. Ты, парень, чем-то разозлил владыку Нижнего мира». Тару в прошлой жизни убил темного князя Аби. Подняв взгляд, ответил за меня енот. Волчица узнала в нем Мунайто. «Ага!» Брови Макомото взлетели. «А я-то думаю, почему Сет ради него потратил такую прорву силы?» Отшельник потряс головой и посмотрел на меня. «А что с Микой? Надеюсь, ты ее не обидел?» «Нет», — покачал головой я. «Мы провели обряд, и она отправилась в Синий лес». В чертоге смерти Таро, помимо всего прочего, убил огромную обезьяну, освободив тем самым хозяина леса из рабства. Очевидно, наслаждаясь ситуацией, подкинул дровишек Иоши. Волчица ушла готовиться к возвращению господина, а я решил, что Мунайто не составит труда разрубить эти кости и остановить воплощение твари. «Дурак!» — покачал головой Макамото. «Ему же в новом теле придется восстанавливать силу!» Лет пятьдесят, если не больше. Он же сейчас как простой человек, а ты его потащил сюда. А что было делать? Подняв взгляд, неожиданно возмутился Иоши. Косусама в тонком мире, вы в ретрите. Кого мне на помощь звать? Монахов восвятилище Каннон, Рыжую Шалаву или неразумных лесных камень. Эта тварь поднялась бы в течение пары дней и все равно бы его нашла. Только в деревне вы уже не смогли бы помочь а Хосу Само бы не почувствовал». «Хм...» Отшельник озадаченно посмотрел на Иоши, словно увидел в нем кого-то другого. Потом перевел взгляд на меня. Глаза его вдруг затуманились. Продолжалось это пару секунд. Затем Макамото отвис и, обведя нас взглядом, произнес: «Хосу Само нас ждет. Пойдемте. Мы должны успеть к нему до заката». «И меня, что ли, ждет? испуганно промямлил Иоши. «А я-то там а зачем?» «Тебя он особенно ждет, усмехнулся отшельник. «Так что готовься к ретриту. Лет так примерно на семь». На Иоши было жалко смотреть. Енот как-то сразу осунулся, опустил плечи и обреченно вздохнул. «Нет, просидеть в пещере семь лет на рисе и воде приятного мало, но что-то слабо верится, что его так накажут». Ведь это благодаря и Оши ситуация разрешилась как надо. Да и ретрит, насколько я понимаю, это не наказание, а наоборот, возможность подняться. Никто никого против воли туда не отправит, так что... Все, собирайте вещи и выходим», — поторопил нас отшельник. «Нам нужно успеть до заката». Меня, конечно же, никто не спросил. Но я и сам был не против. Бог болел уже не так сильно, горечь во рту прошла так что можно и прогуляться. Подойдя к камням, я первым делом напился из фляги, затем вздохнул и посмотрел на мешок, край которого по-прежнему торчал из земли. Ощущения никуда не исчезли. Там внутри находилось что-то важное, и странно, что ни Оши, ни Макомото не обращали на него никакого внимания. Может быть, оно важное для меня? Наверное, брать в руки непонятно что как минимум глупо. Но я же себе потом не прощу. Да и чего опасного там может лежать? Еще мгновение поколебавшись, я наклонился и выдернул мешок из земли.